Кроме этого, люди гораздо быстрее исполнят ваши желания или пойдут на компромисс, если вы будете уверены отстаивать свои интересы и открыто заявлять о собственных потребностях, а не использовать агрессивную, запугивающую политику или вовсе замалчивать свои желания, надеясь, что другие рано или поздно сами догадаются о том, чего вы хотите.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 отличие агрессивного, неуверенного и уверенного поведения. Чтобы наглядно осознать ключевые отличия агрессивного, неуверенного и уверенного поведения, внимательно изучите ниже приведенную таблицу. Смотрите таблицу 5 и приложение 2. Характеристики уверенного в себе человека. Перед тем, как обратиться к непосредственному изучению навыков уверенного поведения и их практической отработки, рассмотрим характеристики и особенности уверенного в себе человека. Так, южноафриканский психолог Арнольд Лазарус говорил о четырех важнейших навыках, из комбинаций которых состоит все многообразие человеческой жизни и которые необходимы человеку для того, чтобы чувствовать себя уверенно. К этим навыкам с точки зрения Лазаруса относятся следующие умения и способности. Первое установление, поддержание и разрыв контакта при сохранении симпатии. Второе — открытое выражение эмоций и желаний. Третье — уверенное предъявление требований. Четвертое — умение сказать «нет» в межличностных и официальных отношениях. В то же время американский психолог и психотерапевт Андре Сальтер выявил шесть основных особенностей уверенного в себе человека, которым отнес следующие характеристики. Первое. Открытое, спонтанное и точное выражение эмоций. Второе. Соответствие высказываний и невербального поведения. Третье. Открытое выражение своих желаний и мнений. Четвертое. Использование местоимения «я». Пятое. Умение принимать комплименты без самообесценивания. Шестое. Способность к импровизации в общении. Компоненты уверенного поведения. Важно понимать, что уверенность в себе — это не врожденная черта характера, а способность, которую можно развить и усовершенствовать в ходе практической отработки соответствующих навыков уверенного поведения в различных ситуациях общения. Таким образом, основными компонентами и навыками уверенного поведения являются следующие умения. Умение выражать эмоции и желания, умение предъявлять требования, умение говорить «нет». Умение обращаться с просьбой. Умение принимать отказ. Умение принимать критику. Умение высказывать критику. Умение управлять конфликтом. Умение находить компромисс. Умение высказывать комплименты. Умение принимать комплименты. Умение понимать и отражать эмоции и желания партнёра. Умение устанавливать, поддерживать и разрывать контакт. Умение вызвать симпатию.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 Чтобы более детально прояснить для себя разницу между межличностными и официальными отношениями, изучите таблицу. Смотрите таблицу 6 и приложение 3. Барьеры общения. Открытой, искренней и продуктивной коммуникации между людьми довольно часто препятствуют так называемые барьеры общения, сводящиеся к различным формам агрессивного, а значит и неуверенного, поведения. Чаще всего люди прибегают к барьерам общения нецеленаправленно и неосознанно, когда сталкиваются с неправильной реакцией партнера на их слова или действия, в которых якобы нет ничего непонятного и которые партнер якобы должен понять. Барьеры общения возникают из-за того, что люди не осознают разницы между тем, что они говорят собеседнику, и тем, что они хотят донести и что слышит их партнер. Отказ от исполнения барьеров общения и выше рассмотренных навыков уверенного поведения способствует улучшению межличностных и официальных отношений и формированию ясности и прозрачности взаимодействий, а также подвигает людей на конструктивное общение и ориентирует их на взаимопомощь. В том случае, когда барьеры общения использует ваш партнер, вы можете реагировать на них уверенно, избегая оборонительной или агрессивной стратегии, как показано в ниже приведенных примерах. Смотрите таблицу 7 и приложение 4.